Он развернул Али и, весьма довольный встречей, ускакал галопом в редкий лесок. Завтра на рассвете он отправится в Шербур, куда король приедет лишь к вечеру. У него будет время разыскать господина Ванье, от которого он без особого труда рассчитывал кое-что узнать. Ведь даже состоятельному антрепренеру не помешают несколько золотых. Ее нравился Шербурж с его низенькими домами и светлыми улицами, проложенными менее ста лет назад, с его черепичными или тяжелыми сланцевыми крышами, будто начищенными сильными ветрами. Приютившийся у подножия горы Руль в изгибе широкой бухты, глубины которой хватало даже для самых крупных кораблей, городок, не мог защитить их на время жестоких штормов, пока Людовик XVI не приказал построить большую дамбу. Лишь мелкие рыболовные и торговые суда заходили в небольшой порт, расположенный в устье реки Ивет. Когда-то в Шербуре были крепость, ощетинившаяся дюжиной башен и солидный земляной вал но его сравняли по приказу короля Солнца в надежде заменить красивыми укреплениями спроектированными господином Дебобаном. Да так их и не построили. За просторным рейдом наблюдали лишь два оборонительных сооружения, на стенах которых играли блики и причудливые волнообразные тени. В древности крупным портом был Барфлер. Именно там высаживались английские короли, приходившие с войной на землю Франции. Они завидовали красоте Шербура, открытого всем ветрам, но он был для них лишь козлом отпущения. Здесь, на глазах у жителей города, выбежавших из церкви Пресвятой Троицы, где они молились за спасение порта, английские брандеры подожгли и взорвали король солнце флагманский корабль господина де Турбиля, красивее которого никогда еще не строили. Вместе с ним погибли Победоносный, его выбросил на мель входа в порт, и Великолепный, под Турловилем. Как раз накануне того дня, когда в Лауге разбились еще 13 кораблей. Все они были непобедимы, но из-за отсутствия на Ламанше защищенного порта им негде было укрыться. Историю эту Гион теперь хорошо знал проведя не одну бессонную ночь с сабатом де Лошенье. Трагическое сражение при Лаук было его страстью. Отныне оно увлекало его молодого друга. Каждый раз, завидев Шербур с дороги, Гион, словно на его видел, как в радужном небе пылает золотисто-голубой королевский корабль. Он слышал, как кричали раненые, которых, рискуя жизнью, пытались спасти рыбаки, и как молились женщины. Плавший в его воображении огонь еще больше подогревал эту ненависть к англичанам. И теперь он радовался, наблюдая за кипевшей работой, которую начали еще три года назад, надеясь превратить стоящего на передовом посту часового Франции в надежный неприступный порт, каким он заслуживал стать. Сегодня Шербур был празднично убран в ожидании августейшего посетителя, развернув на входе, как в середине века, яркие полотнища, куски шелка и даже несколько старинных гобеленов. Их было немного, так как в городе насчитывалось лишь семь знатных фамилий, чьи представители во главе с герцогом Девронским Ан-Франсуа Даркуром должны были собрать, ожидали кого-то из де Мортемер и де Буажлен, а также еще несколько человек. Все они обычно составляли некое подобие двора в прекрасной резиденции губернатора в прошлом аббатство Нотр-Дам, все садами, сбегавшими к подножию холма, на котором расположен Поктевиль. Нарощенная в недрах торговли буржуазия окрепла и стремилась заявить о себе.